Вернувшись на родину, батут остался на службе у султана Абу-Инана. Человек, рассказывающий удивительные вещи, не мог не заинтересовать султана. Конечно же, его присутствие при дворе могло очень оживить собрание ученых-мужей и литераторов, которые часто устраивал султан. Вряд ли кто из мусульманских владык мог похвастаться тем, что у него на службе находится человек, объехавший без малого весь мир. Кроме того, Батута имел большой опыт в дипломатии. Повелитель Золотой Орды посылал его с важной миссией в Константинополь. Несколько лет он служил при дворах индийских государей, направлялся в Китай по поручению Дилийского султана. Несколько лет спустя, Летописец так скажет о его пребывании при дворе султана. И среди тех, кто прибыл к высоким вратам Феса и перешел по лужам стран к его вздымающемуся морю, был шейх Факих, путешествователь надежный, правдивый, проехавший земли, пронизавший климаты вдоль и ширь, Абу Абдаллах Мухаммед, известный как Ибн Батута, славный в странах Востока, как Шамс-Аддин, солнце веры. Он обошел землю, поучаясь, и прошел по городам, испытуя. Он исследовал разделение народов и углублялся в деяния арабов и иноземцев. Затем он водрузил посох скитаний в этой высокой столице. В 1351 году, Батута снова отправляется в путь. С дипломатической миссией он направляется в Гранаду, столицу последних арабских владений в Испании. А в следующем году султан Абу-Инан пожелал узнать о возможностях расширения торговли западно-африканскими странами. 18 февраля 1352 года Ибн Батута оставил Фесс, чтобы совершить свое последнее путешествие. Первым важным пунктом на пути к Нигеру был город Сиджилмасса, цветущая столица оазиса Тафилалет. Расположенный на краю величайшей пустыни мира Сахары, в трехстах километрах южнее Фесса, этот город был в средние века крупнейшим торговым центром, не уступавшим Фесу или Марракешу. Любопытно, что в Сиджилмасе Батута гостил несколько дней у некоего Албушри, с братом которого, уроженцем марокканского города Сиуты, он встречался в Китае. Прежде чем достичь берегов Нигера, Ибн Батута прошел через несколько аазисов, расположенных в самом сердце Сахары, и дал их подробное описание. Батута отмечает, что на плиты каменной соли в оазисе Валата и Тамбукту можно выменять хлопчатобумажные ткани и даже зерно. Государство Мали, в которое прибыл Батута, было основано западно-суданским народом Малинке. Внимание Батуты привлекли порядок и законность, царившие тогда в этой стране. Даже деньги и вещи иностранца, умершего в Мали, сохраняли до тех пор, пока не появится его наследник. Батута прибыл в Томбукту 28 июля 1352 года со стороны Валаты и оставался там семь месяцев. Именно ему принадлежит первое упоминание об этом городе. К тому времени он был уже стареющим человеком, обремененным тяготами путешествий, глубоко верующим и довольно мрачным. Очевидно, только этим можно объяснить его ужас, привидя голых грудей женщин, ходивших по улицам. И все-таки его отзывы о королеве пустыне, как повсюду называли Тамбукту, да и обо всей империи Мали, можно назвать почтительными. Тамбукту был не только торговым и ремесленным, но и культурным центром всего западного Судана, манившего своими чарами даже испанцев, французов и итальянцев. Путешественник, которого не раз грабили во время поездок, особенно превозносил то обстоятельство, что в государстве Мали все было очень хорошо организовано. Купец всегда мог найти гостеприимный ночлег и не бояться актов насилия. В Тамбукту Ибн-Батута пробыл семь месяцев, и 27 февраля 1353 года в обществе молодого купца Якуба Ибн Абу Бекра отправился в город Мимах. Город стоял на большом канале, ответвлявшемся от Нигера. Затем он оказался в Гао, большом городе на Нигере, самым красивым из негритянских городов, очень богатым и в изобилии, снабжаемым продовольствием. Батута присоединился к каравану, который с шестью сотнями рабынь возвращался назад через Сахару. Ехать пришлось на верблюдах, ибо лошади здесь были очень дорогие. Гаор — один из крупнейших городов Мали. Денежной единицей здесь служили маленькие раковины каури, Прожив месяц в Гао, Ибн Батута отправился с большим караваном в Токадду, оттуда купив двух нагруженных солью верблюдов и запавшись продуктами на два месяца пути. 12 сентября 1353 года он предпринял путешествие в Сиджилмасу через Нагорье Ахагар. Обратный путь по наиболее труднодоступным районам Сахары, да еще в холодные зимние месяцы, оказался чрезвычайно тяжелым. Во время своих путешествий, пишет Батута, «Я видел много снега в Бухаре, Самарканде, Харасане и в стране турок, но никогда мне не приходилось проделывать более неприятного путешествия, нежели это». В начале 1354 года неутомимый путешественник вернулся в Фес, завершив последние из своих путешествий. Во время продолжительных странствий Ибн Батута, вероятно, не вел систематических записей, отдельные пометки, сделанные им, неизбежно должны были погибнуть во время кораблекрушений. или нападение пиратов. На покое Ибн Батута продиктовал книгу, как отмечают комментаторы, целиком полагаясь на свою память. Придворный литератор Ибн Джузайе записал рассказ путешественника. Книга странствий Ибн Батуты получила название «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах путешествий». В последнее время книга была переведена на ряд европейских языков. Там, где Батута говорит о том, что лично видел, то есть в большей части своего труда, его сообщения, как правило, вполне достоверны. Но и собранные им сведения об отдельных странах, несмотря на элементы фантастики, заслуженно привлекают внимание историков. Это касается и его рассказов о стране тьмы, Северной Европе и Азии. По протяженности своих маршрутов Ибдматута занимает первое место в списке средневековых путешественников. За время странствий им было пройдено около 130 тысяч километров по суше и по морю, причем по большей части в сопровождении гарема и каравана с товарами. Он посетил страны, расположенные на громадной территории, простирающиеся от сорокового градуса северной широты до десятого градуса южной широты. Отправляясь в путешествие Ибн Батута не ставил перед собой никаких научных задач. Руководил им прежде всего неукротимый интерес к тому, как живут люди в различных странах.